Если у вас чемодан, я его нести. Сидя в машине, стремительно удалявшейся от отеля Китай и глядя на залитую после полудня солнцем и забитую людьми Нанкин-роуд, я испытывал странное чувство, будто смотрю на всё это издали, издалека. Потом удобно устроившись на заднем сиденье, с удовольствием предоставил течение событий воле шофёра, который, несмотря на молодость, казался человеком уверенным в себе и знающим. У меня подмывало спросить, что связывает их с Сарой, но я вспомнил её предупреждение не говорить ничего лишнего и промолчал. А вскоре мои мысли были уже далеко. Я думал о Макао и представлял фотографии тех мест, которые много лет назад видел в Британском музее. Однако минут через 10 я неожиданно для себя перегнулся через спинку переднего сиденья и спросил у молодого человека: «Э, "Простите, дело давнее, но не знали ли вы случайно человека по имени Ян Чэнь. Шофёр продолжал смотреть вперёд, не отвлекаясь от дороги, и я уже готов был повторить вопрос, когда он ответил: "Ян Чэнь слепой актёр?" "Да. Мне известно, что он слеп, но я не знал, что он актёр. Он не знаменитый актёр Ян Чэнь. Актёр он был давно, когда я ещё мальчик. Вы хотите сказать, что что знаете его? Нет, я его не знать, но знать кто он. Вам нужен Ян Чэнь, сэр. Нет, нет, не он сам, просто его имя случайно всплыло в разговоре. Вообще это неважно. До конца поездки я больше не проронил ни слова. Мы петляли по совершенно неизвестному мне маленьким улочкам, и к тому времени, когда машина остановилась в каком-то тихом проулке, я полностью потерял представление о том, где нахожусь. Молодой человек открыл дверцу и вручил мне мой чемодан, Вон тот магазин, указал он. Где фонограф? На противоположной стороне улицы находился маленький магазинчик с унылой витриной, в которой действительно был выставлен фонограф. Вывеска на английском языке гласила: "Граммофонные записи, валики для пианино, нотные манускрипты". Окинув взглядом улицу, я увидел, что мы с молодым человеком на ней одни, если не считать и двух рикш, стоявших возле своих повозок и добродушно перебранивавшихся. Взяв чемодан, я собрался было перейти улицу, но вдруг что-то заставило меня спросить. — Простите, вы не могли бы немного подождать? Молодой человек удивился и... Леди Метхерст, велеть только доставить вас сюда. Да, конечно, но это моя личная просьба. Я попросил бы вас задержаться совсем ненадолго на тот случай, если возникнет нужда в ваших дальнейших услугах. Разумеется, вы можете больше и не понадобиться. Но на всякий случай, вот, я полез в карман и достала несколько банкнот. Я оплачу потерянное вами время. Лицо молодого человека вспыхнуло гневом. Он отвернулся от денег, так словно я предложила ему нечто отвратительное. С сердитым выражением лица усевшись за руль, он с треском захлопнул дверцу. Я понял, что допустил ошибку, но мне было не до церемоний. К тому же, несмотря на весь свой гнев, мотора, шофёра заводить они стал. Сунув деньги обратно в карман и подхватив чемодан, я поспешил на другую сторону улицы. Магазинчик был крошечным и захламлённым. Солнце влилась через стекло витрины, но странным образом освещала лишь несколько пыльных островков. С одной стороны стояло пианино с пожелтевшими клавишами, на подставке для нот были выставлены граммофонные пластинки без конвертов. На пластинках виднелась не только пыль, но и паутина. Странные лоскуты толстого бархата по виду они напоминали обрезки театрального занавеса, были развешены на стенах вперемешку с фотографиями оперных певцов, балетных танцовщиков и танцовщиц. Я ожидал увидеть Сару, но единственным человеком в комнате оказался сидевший за прилавком щедушный европеец с острой тёмной бородкой. Добрый день, поприветствовал он меня с немецким акцентом, оторвавшись от лежавшей перед ним бухгалтерской книги. Потом, осмотрев меня взглядом из головы до ног, спросил: "Вы англичанин?" "Да. Добрый день." "У нас есть несколько английских пластинок. Например, только тебя я вижу. в исполнении Мими Джонсон. Не желаете? Что-то в его интонации наводило на мысль. Это первая часть условного кода. Ано сколько ни шарил я в закоулках собственной памяти в поисках пароля или ключевой фразы, которую Сара могла мне сообщить, ничего подходящего там не находил. В конце концов, я сказал, у меня здесь, в Шанхае, нет фонографа. Но я очень люблю Мими Джонсон. Однажды, несколько лет назад, я даже был на ее концерте в Лондоне. Неужели? Да, Мими Джонсон... У меня складывалось отчетливое ощущение, что мой ответ его нет. задачил. Поэтому я добавил. Послушайте, моя фамилия Бенкс. Кристофер Бенкс. Бенкс? Мистер Бенкс. Мужчина повторил моё имя без всякого выражения. Если вы любите только тебя, я вижу, в исполнении Мими Джонсон, я могу поставить для вас эту пластинку. Пожалуйста. Он стал копаться под прилавком, а я, воспользовавшись случаем, оглянулся и сквозь витринное стекло увидел, что двое рикш продолжали болтать и смеяться, а молодой человек всё ещё сидел в машине. Это меня обрадовало, потому что я уже начал сомневаться, не произошло ли какой-нибудь чудовищной ошибки. В этот момент Помещение заполнили мелодичные, томные звуки джазового оркестра. Запела Мими Джонсон, и я вспомнил, каким бешеным успехом пользовалась эта песенка несколько лет назад в лондонских клубах. Через несколько минут до меня дошло, что чедушный мужчина указывает куда-то в глубину помещения, где висела тяжёлая тёмная портъера. Только теперь я заметил, что за ней скрывался дверной проём. Отодвинув портъеру, я очутился во внутренней комнате. Сара в лёгком пальто и шляпе сидела на деревянном сундуке. В её мундштуке дымилась сигарета и комната а размером с платиновый шкаф уже плавало в дыму. Повсюду лежали стопки граммофонных пластинок и непереплетённых нот, сложенных в разнокалиберные ящики и коробки из-под чая. Окна в комнате не было, но я заметила заднюю дверь, ведущую на улицу. Дверь была немного приоткрыта, Ну, вот и я. У меня с собой всего один чемодан, как вы велели. Зато у вас, как вижу, целых 3. В одном у меня только Этельберт, мой плюшевый мишка. Он путешествовал со мной, начиная с э да, практически всегда. Глупо, правда? Глупо? Вовсе нет. Когда мы сессилом отправлялись сюда, я совершила большую ошибку, упаковав Этельберта вместе с кучей других вещей. По приезде, открыв чемодан, я увидела, что у него отвалилась лапа. Я нашла её в дальнем углу внутри домашней туфли. Поэтому на сей раз, пожертвовав несколькими тряпками, одной больше, одной меньше, какая разница, поместила его в отдельный чемодан. Это их прямо глупо. Нет, нет. Я прекрасно вас понимаю, это же это Альберт. Сара аккуратно отложила монштюк и встала. Мы поцеловались. Полагаю, весьма картинно, как в кино. Произошло это именно так, как я всегда представляла, если не считать получившегося на удивление неловким объятия и того, что я несколько раз пытался сменить позу. Моя правая нога опиралась в тяжёлый ящик, и я не мог повернуться, не рискуя упасть. Потом Сара отступила на шаг, шумно вдыха и не отводя взгляда от моего лица. "Всё готово?" спросил я. Она ответила не сразу, и я подумал, что она хочет ещё раз поцеловать меня, но в конце концов она кивнула. "Всё отлично. Только нужно подождать ещё несколько минут, а потом мы выйдем через эту дверь." Она махнула рукой в сторону задней двери. А дойдём мы до пристани, и лодка доставит нас на пароход, стоящий в двух милях вниз по реке, а там нас ждёт Макао. А Сесиль о чём-нибудь догадывается? Я весь день не видела его. Сразу после завтрака он отправился в одной из своих любимых заведений, думаю, он всё ещё там. Нехорошо. Всё же кто-нибудь должен бы его подготовить. Теперь это не наше дело. Наверное, вы правы. У меня вырвался неожиданный смешок. Видимо, наше дело теперь поступать так, как мы решили. Вот именно. Кристофер. Что-то не так? Нет, нет. Просто я пытаюсь. Мне только хотелось, и я протянул руку с намерением снова притянуть её к себе, но она сделала предупреждающий жест и сказала: "Кристофер, думаю, вам лучше сесть. Не волнуйтесь. потом у нас будет уйма времени для всего всего да конечно простите